Глава 7. Коррекция компульсий Если у вас ОКР, вы будете совершать защитные действия, компульсии. Это универсальное правило для всех, кто столкнулся с навязчивостями и главная ловушка обсессивно-компульсивного расстройства. Практически каждому приходилось испытывать зубную боль. Представьте, что у вас заболел зуб, неприятные ощущения нарастают, и вот в мире осталась лишь боль, Остальное ушло на второй план. К стоматологу можно попасть только завтра, но у вас есть прекрасная таблетка, которая гарантированно избавит от боли. Боль идет не навсегда, но вы точно получите передышку от огненного шара в зубе. В такой ситуации практически любой человек принимает таблетку, на следующий день посещает стоматолога и жизнь продолжает идти своим чередом. При ОКР Выполнение компульсии воспринимается таким же естественным и разумным процессом, как принятие таблетки при интенсивной зубной боли. Мы даже не задумываемся, что произойдет, если не поддадимся компульсивным побуждениям, и что почувствуем, если перестанем повторять ритуалы, бесконечно перепроверять двери или пытаться избавиться от назойливых мыслей. Если у вас и промелькнет мысль, а если отказаться от всего этого… ОКР ответит «Не выдержишь напряжение, оно тебя разрушит». Мы слушаем голос ОКР, потому что иной путь нам неизвестен, а таблетка, которая избавит от боли, вот она, достаточно протянуть руку. Ловушка заключается в том, что любая компульсия только подкрепляет страх. Защитное действие обеспечивает кратковременное облегчение, но обсессии вскоре обязательно вернутся. Склонность мозга их генерировать никуда не делась, и вы вновь окажетесь заложником замкнутого круга, испытывая дискомфорт, совершая компульсии и возвращаясь на исходную позицию. Чем больше вы повторяете патологический цикл ОКР, подробно написан описан в главе 2, тем более привычными становятся компульсии и более далекой возможность осознать, что есть иной путь, а укрепившийся порядок действий, бессмысленные ритуалы в ответ на страшную историю которую рассказывает ваше ОКР. Возвращаясь к аналогии с таблеткой от зубной боли, представим, что у вас есть необычное обезболивающее, а особенное лекарство. Здесь и сейчас это средство убирает неприятные ощущения, но обладает удивительным побочным эффектом, способствует забыванию, что надо идти к стоматологу и лечить зуб. Вы испытываете временное облегчение, потом зубная боль вспыхивает снова требуется больше медикаментов, но боль не исчезает, а лишь затухает на короткое время. Ваше ОКР действует именно так, всячески пытается навязать путь компульсий, и чем больше вы двигаетесь по этой дорожке, тем дальше забредаете в чащу из симптомов навязчивости, теряя понимание, что можно действовать иначе. Компульсии неразрывно связаны с навязчивыми мыслями и их ошибочной оценкой. Если возникшая в сознании обсессия — воспринимается как часть картины мира без коррекции ОКР, так и происходит, мы неизбежно реагируем на нее. С некоторым упрощением всю работу психики можно свести к восприятию информации, ее переработке и реагированию. Воспринимаем, оцениваем, реагируем. Например, человек оказался в верхней одежде в душном помещении, ему становится жарко и будет логично снять куртку. Информация здесь душна. Оценка «Мне дискомфортно», реакция «долой верхнюю одежду». Примерно так же мы поступаем и при ОКР. Разница в том, что реакция направлена не на объективную ситуацию, а на обсессию, навязчивую мысль. Способность реагировать на собственные мысли — особое свойство человеческой психики. Она помогает нам оценивать, прогнозировать и действовать в отношении того, что отсутствует здесь и сейчас. Мы можем предположить, какой будет наша жизнь в ближайший день, месяц или несколько лет. Можем иметь представление о вещах, которые никогда не видели, не были в Париже, но можем рассказать о некоторых его уголках, не заглядывали в работающий двигатель, но представляем, как бензин, сгорая, толкает поршни. Мы способны оперировать понятиями, которые нельзя осмотреть или потрогать рукой. Например, взаимопонимание или профессионализм. Способность оценивать мысли и реагировать на них помогла человечеству развиваться и эволюционировать. При навязчивостях этот фундаментальный навык психики начинает работать против нас. Человек с ОКР реагирует не на разумные суждения, а на болезненные проявления собственной психики, обсессии. Это только ухудшает ситуацию, так как обсессия содержит ложную информацию, да еще ошибочно оценивается ведь в ней обязательно присутствуют типичные искажения мышления. Получается, что исходные данные, ложные, анализируются искаженным способом, но психика пытается на них реагировать. В такой ситуации любые ответные действия окажутся напрасными. Реакция не может быть эффективной, если в ее основе лежит ошибочная информация и неверная оценка. Например, человек дотронулся до дверной ручки — И появилась ложная информация ⁇ Мои руки грязные ⁇ За ней следует искаженная оценка ⁇ Я заражусь гепатитом ⁇ или не выдержу ощущения загрязнения ⁇ Неважно, что будет дальше ⁇ мытье рук, использование влажных салфеток или отказ от визита в магазин ⁇ Любая реакция не даст долгосрочного результата, а лишь подкрепит навязчивости. Другой пример ⁇ при выходе из дома появилась ошибочная информация «дверь осталась открытой» и следом наверняка оценка «меня обворуют». Что бы вы ни делали в ответ, дверь останется закрытой, но ваше ОКР усилится. Вне зависимости от формы ОКР, любая реакция на обсессию — это ошибочные действия, которые поддерживают навязчивости. Если мы представим симптомы обсессивно-компульсивного расстройства как водяную мельницу, то водой, раскручивающей колесо, Будут компульсивные действия. Такая мельница работает в холостую, потому что зерна в ней нет, перемалывать нечего, жернова напрасно трутся друг от друга, перегреваясь, изнашиваясь, но не давая никаких результатов. Тогда логичным будет предположить, что остановить бесконечное вращение можно, прервав поток воды. Главная идея работы с защитными действиями, компульсии, нужно ограничивать вплоть до полного отказа от них. Такой стратегии всегда непросто придерживаться. Компульсии будут сопротивляться, искать новые лазейки и пытаться принудить вас действовать закрепившимся болезненным способом. Сложность ограничения компульсий в том, что приходится действовать вопреки привычному здравому смыслу. Упомянутый выше тип работы психики, информация, оценка, реагирования помогает нам во многих жизненных ситуациях, но не в случае с ОКР. Образно, Это можно представить в виде волшебного гвоздя. Предположим, вам надо сесть за стол, возле которого стоит единственный грубо сколоченный табурет. Прямо в центре его сиденья отчетливо выступает шляпка гвоздя. Формальная логика говорит, что надо взять молоток, забить гвоздь, и можно спокойно садиться. Если бы гвоздь стал обсессией, а наши действия, стучать молотком, превратились в компульсии, Этот волшебный гвоздь перестал бы подчиняться привычным физическим законам и при каждом ударе молотка не углублялся в сиденье, а напротив вылезал на несколько миллиметров. Все наши логичные и привычные усилия оказались бы совершенно бесполезными, а вместо результата мы получили бы усугубление проблем, ведь сидеть на таком табурете будет все сложнее. При навязчивостях привычный нам порядок вещей и формальный здравый смысл не работают. Наоборот, попытка сопротивляться дискомфорту или избегать его приводит к усилению и подкреплению симптомов ОКР. Если к вам таки пришло понимание, что обсессия — не вы, а болезненный симптом, то появляется выбор, как поступить при появлении навязчивых мыслей. Там, где раньше вы видели лишь одну дорогу — выполнять компульсии, на самом деле распутье и возможность выбрать новое направление. Совершенно не обязательно погружаться в ритуалы, перепроверки или избегать источника страха. Именно здесь, на перекрестке вашего сознания, между точками появления обсессии и выполнения компульсии, вы сможете найти ключ к решению проблемы ОКР. Новый путь заключается в постепенном отказе от компульсий, каким бы сложным это ни казалось в самом начале. Ограничение защитных действий начинается с их правильного осознания. Здесь принцип Практически тот же, что и с обсессиями. Важно понимать, что стремление совершать защитные действия не ваше желание, а компульсивное побуждение, болезненная потребность отреагировать на эмоциональное напряжение. Что бы вы ни делали, например, многократно мыли руки, перепроверяли двери, пытались не думать о чем-либо неприятном, все это не ваши потребности или стремления, а симптомы ОКР. Каждый день мы совершаем множество самых разных действий. Среди них есть простые, сложные, приятные и не очень, бытовые и профессиональные. В потоке дел важно научиться выделять то, что относится к ОКР и не является вашим действием. На этапе выявления навязчивости вы заносили в таблицу проявления компульсий. Теперь важно научиться их правильно осознавать. Общую идею Можно обозначить следующим образом. У меня нет желания совершать защитные действия. Это мое ОКР требует, чтобы я выполнил компульсию, но я знаю, что в дальнейшем это приведет к ухудшению моего состояния. Приведу примеры правильного осознания компульсий. При навязчивостях чистоты типично компульсивное стремление многократно мыть руки после прикосновения к предметам, которые представляются грязными, ручка входной двери подъезда, тележка в супермаркете и тому подобное, исходное восприятие компульсий можно обозначить следующим образом. Мне нужно срочно помыть руки, намылить и смыть не менее трех раз, чтобы избавиться от грязи и предотвратить заражение. Понимание, что мы имеем дело с ОКР, позволит сформулировать новое осознание ситуации. У меня возникло компульсивное побуждение вымыть руки, но я знаю, что это симптом моего ОКР, реакция на страх, которая не защищает от грязи и заражения, но поддерживает мои навязчивости. В случае перепроверок дверей при навязчивых сомнениях. Неверно. Мне надо вернуться и еще пару раз подергать дверь, чтобы убедиться, что она закрыта и меня не обворует. Верно. У меня компульсивное стремление многократно проверять дверь, Это не повышает безопасность и не предотвращает проникновение воров в квартиру, но подкрепляет мои навязчивости. При попытках не думать о плохом, ситуации навязчивого страха причинить вред близким. Неверно. Нужно перестать думать о плохом. Если я этого не сделаю, то возьму нож и ударю близкого человека. Верно. У меня компульсивное избегание навязчивых мыслей. Это не защищает меня от совершения агрессивных действий, а только усиливает мои ложные страхи. Компульсии — это все же выбор. Пусть поначалу и кажется, что других вариантов нет. Изначально мы слушаем свои обсессии и совершаем защитные действия. Это происходит с каждым, кто столкнулся с ОКР. Вы оказываетесь в плену идеи, что только компульсии спасают от напряжения, а болезненный цикл ОКР — повторяясь многократно, подкрепляет готовность к защитным действиям. Если вы осознаете иллюзорность обсессий и понимаете, как они вас обманывают, появляется возможность действовать иначе, не так, как требует навязчивости. Главная и неизбежная сложность на пути отказа от компульсий ⁇ нарастание эмоционального напряжения и актуализация негативных ожиданий, связанных с обсессиями. Другими словами, тревога будет расти а то, что вы фиксировали в третьей графе таблицы, значение обсессии, из тихого шепота превратится в громкий крик. Остановите перепроверки, если испытываете сомнения, закрыта ли входная дверь, и обязательно почувствуете нарастание тревоги, а идея «меня обворует вспыхнет с необычной яркостью. Не мойте руки после контакта с грязным предметом, и напряжение усилится вместе с ожиданием заражения – или ощущением труднопереносимого загрязнения. Похожие проявления будут и при любом другом типе навязчивостей. Но есть и хорошая новость. Описанное усиление симптомов не бесконечно. Напротив, если вы будете последовательно ограничивать компульсии, то постепенно волны тревоги начнут угасать, как и ожидание негативных последствий. Если первое время выход из дома без проверки зверей сопровождается усилием, Что со временем выраженность эмоционального напряжения, равно как и ощущение угрозы, уйдет. В дальнейшем навязчивые сомнения ослабевают настолько, что уже на улице приходит понимание, обсессия не возникла, побуждения проверить дверь не было. Или при навязчивости их чистоты уже после контакта с загрязненным в кавычках объектом мелькнет мысль, когда-то бутылка молока в супермаркете казалась грязной, Но явных проявлений ОКР нет, как и потребности мыть продукты, принесенные из магазина. На рисунке 4 на странице 175 в печатной версии этой книги показано, как симптомы ОКР развиваются без коррекции. В пунктирной линии обозначен условный уровень нормальных эмоций. Сплошная линия уровень эмоционального дискомфорта при ОКР. Буква О Возникновение обсессии в этот момент тревога. Реже чувство вины резко усиливается, отрицательные эмоции достигают пика. При попытке справиться с ними человек выполняет компульсивные действия на схеме буква К, что приводит к временному облегчению, тревога ослабевает. Но компульсии не стабилизируют состояние, и через некоторое время опять возникает обсессия, всплеск тревоги и очередная попытка погасить ее с помощью защитных действий. В результате мы наблюдаем неопределенно долгие волны эмоционального дискомфорта, которые имеют тенденцию к постепенному нарастанию, когда симптомы ОКР усиливаются и подкрепляются, а общий уровень негативных эмоций чрезмерно отклоняется от нормального. Теперь посмотрим, какими будут симптомы ОКР, если мы начнем правильно осознавать наличие обсессий и компульсий и ограничивать проявление защитных компульсивных действий. Смотри рисунок пятый на странице 176 в печатной версии этой книги. Если вы давно живете с ОКР, ваш эмоциональный дискомфорт, сплошная линия, заметно выше, чем нормальный уровень эмоций, пунктирная линия. При возникновении очередной обсессии происходит всплеск тревоги, вины, и возникает побуждение выполнить компульсию. Если вы осознали, что имеете дело с проявлениями навязчивости, Следует отказаться от выполнения компульсивных действий на схеме, обозначенной красным крестиком. В этот момент тревога обязательно усилится, уровень эмоционального дискомфорта будет нарастать, потому что вы лишили себя привычного, пусть и временного механизма ослабления напряжения. Некоторое время тревога продержится на высоком уровне, но рано или поздно дискомфорт постепенно начнет снижаться. Если регулярно использовать данный подход – Интенсивность обсессии будет ослабевать, волны напряжения уменьшаться и быстрее затухать. При правильном подходе они могут практически исчезнуть, а эмоциональный уровень приблизится к нормальному. Вернитесь к списку симптомов навязчивости, таблице в главе 5, и посмотрите, каких защитных действий придерживаетесь. Если вы некоторое время используете принципы осознания обсессии, Скорее всего, заметите изменения по сравнению с исходной записью. Например, снижение уровня тревоги при появлении каких-либо обсессий. Возможно, часть из них уже угасла. Поправьте таблицу в соответствии с теми симптомами, которые присутствуют в последнее время. Далее из списка навязчивостей выберите одну с умеренным уровнем эмоционального напряжения, но обязательно регулярно возникающую. Если вы практически одинаково оценили тревогу для разных обсессий, то все же постарайтесь выделить навязчивость, которая представляется умеренной, с меньшей силой принудительности. Когда выбранная навязчивость возникнет в следующий раз, а это обязательно произойдет, постарайтесь осознать, что происходит, и не выполняйте компульсивные действия. Для этого следует объединить принципы осознания обсессий и ограничения компульсий. Кратко общую идею можно выразить следующим образом. «Я понимаю, что у меня появилась обсессия, и знаю, что это сбой в работе нервной системы. Обсессия всегда содержит ложную информацию, поэтому я ей не верю и не делаю того, что она мне говорит, ведь она требует компульсивных защитных действий, а от них мои навязчивости только подкрепляются. Я разрешаю обсессиям появляться в моем сознании» но не слушаю их, не выполняю их требования, компульсивные действия. Так, при навязчивости их чистоты, следует осознать, что мысль про загрязнение и ощущение грязи на руках – обсессии, а стремление мыть руки – проявление компульсий. Я разрешаю существовать мыслям и ощущениям, связанным с грязью, понимаю их ошибочность, не мою руки чрезмерно, не пользуюсь влажными салфетками и антисептиками. Если при выходе из дома в голове звенит сигнал тревоги, дверь осталась открытой — это обсессия, а побуждение несколько раз проверить замок — компульсе. Соответственно, я разрешаю обсессии существовать в моем сознании, осознавая, что это просто мысль, которая меня обманывает, и не дергаю дверь несколько раз, не возвращаюсь к ней от лифта. В случае с навязчивостями агрессивного содержания Нужно разрешить обсессии остаться в голове «я ударю ножом жену, мужа, ребенка, маму» и тому подобное. Не пытаться ее изгнать и не прятать ножи подальше. Невозможно научиться играть на гитаре, 10 раз перечитав самоучитель и выучив его наизусть, но не касаясь музыкального инструмента. Точно так же эта книга или встреча с психотерапевтом сама по себе не избавит вас от ОКР. Лишь длительное, последовательное применение описанных принципов на практике приведет к постепенному ослаблению симптомов ОКР. Важно быть готовым к тому, что в момент ограничения компульсии тревога усилится и будет нарастать. Не пытайтесь побороть ее или отвлечься, перевести внимание на что-то нестрашное. Осознайте присутствие внутреннего напряжения, прочувствуйте его. Это эмоция. Она не опасна и не разрушает вас, если вы ей не поддаетесь. Помните, тревога не продлится неопределенно долго. Ощущение бесконечности тревоги — ошибка мышления, разобранная нами в главе 6. Эмоциональный дискомфорт будет высоким какое-то время, затем прекратит нарастать и постепенно уменьшится. В некоторых случаях снижение уровня тревоги можно ощутить уже при первом опыте ограничения компульсий. Вы проигнорировали побуждение помыть руки, и уровень тревожности достиг 8 баллов. В следующие 10-20 минут он снизился до 5 баллов. Но такой результат не всегда достигается сразу. Возможно, после ограничения компульсии тревога будет относительно долго оставаться на высоком уровне. Это не обязательно признак того, что процесс идет неправильно. Скорость снижения тревоги индивидуальна, и при повторных отказах от защитных действий можно получить результат. Вероятно, в определенный день вам не удалось полностью отказаться от компульсии, но у вас получилось отложить ее выполнение. Например, вы всегда мыли руки сразу после контакта с загрязненным предметом, а сегодня совершили это действие через 20-30 минут, уже небольшой положительный сдвиг. Опыт побыть с тревогой и без выполнения компульсий — ценный результат. Важно правильно провести это время, не в ожидании, скорее бы, помыть руки, а в понимании «я отказываюсь от компульсии», откладываю ее, чтобы понять, в этом нет необходимости, я имею возможность не следовать симптомам ОКР. Что делать в момент, когда вы прервали выполнение компульсии? Ответ очень прост. То, чем вы могли заняться, если бы компульсии вас не одолевали. У вас же есть цели, интересы, текущие дела. Вы выходите из дома не для того, чтобы проверять дверь. Ваши истинные стремления совсем другие. Вот и следуйте своей цели. Встретиться с друзьями, добраться до работы или просто прогуляться, а не погружайтесь в защитные действия. За ручку двери магазина вы беретесь не для того, чтобы почувствовать грязь и как можно быстрее обработать руки антисептиком. Нет, ваша цель — войти и совершить покупки. Так заходите и делайте то, что планировали. Любое действие важнее, чем выполнение компульсий. Помните, что не вы хотите защищаться. Это ОКР заставляет вас выполнять те или иные компульсии, тем самым подталкивая в ловушку, где есть лишь тревога, дискомфорт и бесконечные циклы навязчивостей. При регулярном ограничении выбранной компульсии со временем вы почувствуете, что ощущение принудительности ослабевает. Отказаться от выполнения защитного действия становится легче. Когда игнорировать выбранную компульсию станет легко, а тревога не будет такой интенсивной, переходите к следующему защитному действию и работайте с ним по аналогичным принципам. Многие с течением времени замечают за собой азарт и интерес. Смогу ли я отказаться от этого действия и как далеко мне удастся продвинуться? Это хороший знак. Он свидетельствует о том, что на смену страху и ощущению беспомощности приходит правильная оценка симптомов ОКР и готовность продолжать от них избавляться. На пути ограничения компульсий обязательно будут ситуации, когда потребность защищаться возьмет верх. Вы можете осознать, что совершили защитное действие, когда оно уже закончилось, помыли руки и только после этого осознали, что это была компульсия, а не гигиеническая процедура либо побуждение было настолько сильным, что вы правильно понимали, с чем столкнулись, но не справились. Например, вам не удалось противостоять ощущению загрязнения, и вы воспользовались антисептиком, хотя понимали, что ощущение грязи – обсессия, а обработка рук – компульсия. С подобными сложностями сталкивается каждый, кто стремится преодолеть симптомы ОКР. Если компульсии в какой-либо момент оказались сильнее – и ограничить их не удалось, это не катастрофа. Да, мяч оказался в сетке ваших ворот, но это не значит, что вы проиграли. Напротив, нет ни одной команды, которая прошла бы путь от отборочных матчей до игры в финале чемпионата без единого пропущенного гола. Похожим образом, дела обстоят и в работе с навязчивостями. Случившийся сбой не говорит о том, что ОКР не поддается коррекции. Это отдельный эпизод, когда симптомы появились и справиться с ними не удалось. Важно не отчаиваться и относиться к такому опыту правильно. Да, сейчас у меня не получилось, но ни одно большое дело не совершается безупречно. Попробуйте оценить, почему симптомы не поддались коррекции, и подумайте, что можно изменить. Например, если вы совершили защитное действие раньше, чем осознали, что имеете дело с ОКР, надо освоить навык раннего распознавания навязчивостей. Будьте готовы, что они возникнут повторно в похожей ситуации, и попробуйте увидеть их раньше, чем они завладеют вашим сознанием. В случае, когда вы заметили обсессию, но поверили ей и выполнили защитные действия, обратитесь к разделу с описанием ошибок мышления и найдите, в чем состоит ваше искажение. Попробуйте иначе посмотреть на навязчивые мысли в следующий раз. Если сложности возникают из-за слишком высокого уровня тревоги, можно попробовать двигаться малыми шагами по описанным принципам. Не ставьте себе задачу избавиться от защитных действий одним махом с завтрашнего дня, а старайтесь ежедневно получить хотя бы небольшой прогресс в отказе от компульсий.